Глава 24. После слеза истерики я чувствую себя опустошенной. Просто лежу, отвернувшись к стене, и корю себя за все, что произошло. Я знаю, что я виновата. И не прощу себя, если с Платоном что-то произойдет. Полина, я сварила бульон. Выпейте, пожалуйста. Вдруг слышится рядом негромкий голос Катерины. Я даже не слышала, как она вошла. Не хочется. Бубню я тихо, не шевелясь. Не хочется ничего. Не шевелиться, не пить бульон, не вообще существовать. Из-за моей глупости может пострадать ребенок, Невинный малыш, который и без того натерпелся. К которому я привязалась, будто к своему собственному. Я и знать не могла о том... Какая тяжелая у этого крохи судьба самого рождения. Стоит только вспомнить о словах Марата, о том, как нашли Платона, всего истощенного, брошенного и ненужного. Душу просто выворачивает. Мне будто физически больно. Настолько тяжело об этом думать. Выходит. Женя ее малыш вообще был не нужен, раз она так легко оставила его в каком-то притоне а стоило только брату забрать его как она тут же объявилась и принялась шантажировать а говорит это только об одном сестра баева пойдет на все ради того чтобы получить деньги она уже вышвырнула один раз платона на мороз когда не получила желаемого не пожалеет и теперь остается только надеяться что марат не допустит подобного но для этого как минимум придется выполнить требования жене Выполнить, даже не получив гарантий, что ребенок после этого окажется дома. Я зажмуриваюсь, и горячие слезы стекают по щекам вниз. Какая же я дура, дура, дура! Баев прав насчет меня. Прав будет даже когда из дома выставит. Я не заслужила быть рядом с Платоном, раз вот так легко подвергла его опасности полиночка вам надо поесть вздрогнув я поспешно стираю слезы за всеми этими мыслями я даже не заметила, что катерина не только не ушла, но и села рядом. лишь сейчас опомнившись, я ощущаю ее теплую ладонь на моем плече. Мне не хочется, правда не хочется отказываюсь я, но пожилая экономка не сдается так просто нужно. Полина, зовет она мягко, и мне приходится обернуться, потому что Катерина молчаливо ждет моей реакции. Мы встречаемся взглядами, и женщина, понимающая, приподнимает уголки губ. Она смотрит на меня без осуждения, только с сочувствием. Знаете, когда я похоронила сына, мне казалось, что весь мир померк. Говорит вдруг Катерина, и я застываю от внезапного признания. Моего единственного ребенка сгубила не… неизлечимая болезнь, не катастрофа, не что-то такое неизбежное. На что ты и повлиять-то не можешь. Раньше мне казалось, что такие беды ты всегда предчувствуешь. У матери с ребенком ведь особая связь. Катерина невесело улыбается и качается крушённо головой. Не выдержав, я сажусь на постели, и стискивая ее сухую худенькую ладонь в своей, заглядывая в глаза с участием. видно, с какой тяжестью удается этой женщине вспоминать настолько нелегкое прошлое. Коля тогда из армии вернулся, радость такая. раньше ведь два года служили. девушка его дождалась и день стоял такой погожий весенний. он прямо весь светился. Собирался предложение сделать, колечко привез. Катерина замолкает ненадолго. А потом, опустив голову, продолжает глухо. Я тогда дома у отца Марат работала. Самому Марату еще лет пять было. Мне звонят вечером. Так и так. Никто не виноват. Несчастный случай. Я не имею. Мне даже представить сложно, что перенесла Катерина. И, кажется кощунством сейчас говорить что то все равно никто не сможет понять женщину потерявшую своего ребенка через какие страдания ей пришлось пройти не знаю как я тогда выжила даже не помню те дни будто в тумане все семья баевых мне очень помогла конечно но все это деньги бумажки эти ничто когда ребенка теряешь Когда такое случается, все неважно становится. Ты все отдать готов, лишь бы вернуть, спасти, уберечь. Снова ненадолго повисает тишина, но потом Катерина продолжает рассказ. Марат мне очень тогда помог. Пришел как-то в мою комнату, книжку свою любимую приволок, как сейчас помню, большое собрание сказок. Тяжелая была, как он пыхтел, когда ее тащил. Женщина тихо смеется, хотя в глазах стоят слезы. Тётенька Катя, хочешь, почитаю тебе. Ну, почитай, говорю. Так мы и спелись, как брошенные души. Мать его не особо детьми интересовалась, отец весь в работе до заботах. Ему одиноко, и мне одиноко. Так вместе и выжили. Опустив глаза, я слушаю торопливо стирая влагу со щек. «Я это к чему говорю, Поля?» Тихо бормочет Катерина, накрывает мою ладонь своей и заглядывает в глаза. В такое тяжелое время вместе держаться надо. Через силу, но делать что-то. Есть, двигаться. Иначе крах. Я знаю, как ты к Платону привязалась, видела. Ты же над ним, как коршун, никого не подпускала, берегла от всех. Зачем вы это говорите? Мой голос дрогнул, и я, поспешно прочистив горло, прохрипела. Все это не важно уже. Берегла, да не уберегла. Сама же его этой нерадивой мамаше отнесла в руки. Сама же, своими руками. Не время сейчас голову пеплом посыпать. Сейчас нужно друг друга поддерживать и Платона искать. Вместе, Поле, ты ему тоже нужна. Женщина ласково треплет меня по волосам и, погладив по щеке, добавляет. Не только Платону. Марату тоже нужна. Я мотаю головой. «Неправда?» — схлипываю. «Он видеть меня не хочет, я знаю. Он тебе это сказал? Мы разговаривали, и он так смотрит. Он ненавидит меня, я знаю. Понимаю, он прав, но нет. Я не могу к нему пойти» мне страшно страшно что он выгонит что я даже не узнаю что с платошей нашли ли его катерина тихо хмыкает ты же знаешь как говорят у страха глаза велики отсиживаясь в комнате никому не поможешь да и легче тебе от этого не станет попробуй помочь вдруг ты все таки видела что то такое что действительно поможет я уже хочу возразить Но тут по телу будто зноб проходит, и я, вскинув глаза, встречаюсь взглядами с Катериной. Она ведь права, это не молодая экономка. И, похоже, единственный близкий Марату человек. Забыв о бульоне, я спешно благодарю Катерину и вскакиваю с постели. Походка еще не твердая после той дряни, что вкололи мне по милости Жени. Но я решительно направляюсь к кабинету Баева, откуда слышны громкие голоса. Я не стучу, а сразу распахиваю дверь. Взгляд из-под лобья, тёмный, жгучий, вонзается в меня почти сразу, и разговор тут же замолкает. Стоит появиться мне. «Ошиблась дверью?» — сухо интересуется Марат. Я поджимаю губы. Не время ссориться. Время вскрывать карты, что есть на руках, даже если они не в твою пользу потому что речь идет о чем-то большем. Я уже встречалась с Женей раньше. Назар поймал меня в уборной, когда мы ездили с мамой выбирать платье. А потом появилась Женя. Тогда мы и разговаривали с ней в торговом центре. Сообщаю я храбрую информацию, о которой недавно в присутствии у Марата даже думать боялась. Отлично, что ты решила мне это сообщить, откинувшись на спинку кресла. Складывает руки на груди Баев. Вот только нужно было делать это раньше. Можно посмотреть по камерам, на какой машине они приехали. Или хотя бы отследить возможные зацепки. Тут же говорю я, и взгляд Марата меняется. Баев разворачивается к сидящему по правую руку от него мужчине и, хлопнув по столу, отрывисто приказывает. «Высылай людей». Пусть изымут все записи и просмотрят каждую секунду. Заплати всем, кому нужно, чтобы сделать это без шума и пыли. И быстро. На кону жизнь моего сына.